— Моя сестра не верит в любовь, — сообщил Дьюиризу Ризу из Санбрайда. — А я верю, — тихо ответил тот. — Вы удивляете меня, мой господин. Вот уж никогда бы не подумала, что такой свирепый человек, как вы, способен на подобную глупость. С этими словами Уин поднялась из-за стола. — Бабушка проводит вас к месту ночлега, мой господин. — Вы должны извинить меня, я очень устала. Завтра я встану вовремя, чтобы попрощаться с вами. Сделав реверанс, она покинула зал. — Она слишком мудра для девушки, — подозрительно заметил Рис, внезапно заинтересовавшись. — Какой мужчина так повлиял на ее отношение к любви? На самом деле она невинна ли? Его жена должна быть девственницей. Он не хочет, чтобы кто-то другой был первым. Его отцовство должно быть вне всякого сомнения. Прежде чем Энит смогла защитить доброе имя Уин, До того молчавшая Дилис разумно ответила Ризу. «Ой, господин, Уин всегда была такой. Когда мы были детьми, и наша матушка рассказывала нам сказки, Уин никогда не верила. Она говорит, что любовь наших родителей друг к другу — очень большая редкость. Значит, леди Уин всегда была такой. Риз не мог... — Не поверить столь невинной и бесхитростной девушке, как Дилис. Да, — просто ответила Дилис. А что скажет моя леди Кейтлин? — спросил Рис. — Вы верите в любовь? Или, как старшая сестра, считаете ее иллюзией? — Ваш кузен, лорд Коут, будет добр со мной? — задала ему встречный вопрос Кейтлин. Рис взглянул на хорошенькую девушку, сидящую перед ним, с темно-каштановыми шелковистыми волосами и ярко-голубыми глазами. — Да, — ответил Рис, — он, несомненно, будет от вас без ума, госпожа. — В таком случае я буду его крепко и долго любить, — ответила Кейтлин. Рис вновь рассмеялся. «Вы, госпожа, ответили честно, хотя, без сомнения, вы удивлены не меньше моего». Он поднялся и обратился к Энит. «Покажите, где я могу отдохнуть. Завтра я должен отправиться в Сан-Брайт с первым лучом солнца». Энит проводила его к большой нише, находившейся вблизи очага. Набитый соломой матрас был покрыт мягкой периной, поверх которой были положены шкуры. Вам здесь будет удобно, мой господин, вежливо сказала Энит. Вам прислать женщину? Благодарю, госпожа. Не надо. Думаю, что воздержусь от этого удовольствия, чтобы не обидеть вашу внучку, ответил он. Как вам будет угодно, мой господин. Тогда желаю вам спокойной ночи. Эй, не он поможет вам снять керасу она поспешно удалилась а рис заметил гиганта которого уже видел суин и юным дьюи на тебе нет ошейника раба отметил рис ты крепостной или вольный я раб мой господин но оуэн ап льюерин снял с меня ошейник в первый же день как я попал в Гарнок. он поручил мне охранять детей и я выполняю его приказ. — Позвольте мне, мой господин, помочь вам. Ловкие пальцы Эйниона начали развязывать ремни, которые удерживали панцирь наподобие керасы из кожи и позолоченных бронзовых пластин. — Все готово, мой господин, — сказал Эйнион, снимая панцирь. Затем он разул риза, поставил сапоги рядом с панцирем у постели. «Спокойной ночи, мой господин», — сказал он и ушел. Рис посмотрел, как удаляется огромный раб, затем снял с себя верхнюю тунику, оставшись в рубашке и нижней туники, и подумал, что не замерзнет под шкурами. Забравшись в постель, он почувствовал себя удивительно уютно. Похоже, что в постели не было в шее блох. Уин, несомненно, прекрасная хозяйка. Зал погрузился в тишину. Заслышав вдруг шаги, он насторожился. Повернув голову, Рис увидел Уин. Он улыбнулся про себя. — Как хорошая хозяйка дома! Она перед сном проверяла сама все, даже собраны ли в кучке угливочек. Он наблюдал сквозь щелочки глаз, как Эйнион подошел к ней. Их голоса нельзя было различить. Затем раб-великан поклонился Уин, и они покинули зал. Рис из Сан-Брайда почувствовал, как его тело стало расслабляться. Что случалось с ним крайне редко. Покой и уют царили в Гарнаке. И все благодаря стараниям Уин. Он мечтал о том времени, когда Уин принесет вместе с собой в большой замок в Сандврайде такой же покой и уют. Так оно и будет. У нее нет выбора. С довольной улыбкой на лице Рис с наслаждением захрапел.